Глава восьмая. Вероника. Уже полгода. Я очень стараюсь не волноваться и не считать, и не надеяться каждый месяц, что уж в этот раз точно не будет никаких критических дней. Я даже, как бы, чтобы не сглазить, заблаговременно покупаю прокладки. У меня уже годовой запас скопился, и, похоже, они все мне понадобятся. Блин, опять я себя накручиваю. Я же решила расслабиться и выбросить все из головы, в том числе и зловещую цифру 30. До моего дня рождения остался месяц. Ну и пусть. Какая разница, сколько мне будет, когда я стану мамой? 30, 31, 32. От последней цифры у меня тревожно сжимается в груди. Выдержим ли мы так долго? Все оказалось серьезнее и сложнее, чем мы представляли. Готовы ли мы к этому испытанию? Я сижу на работе, как обычно в дикой зоопарке Одним глазом проверяю готовый лендинг, вторым просматриваю макеты логотипа. Ник, глянь шрифты. Ко мне подходит один коллега. Вероника, Крылов ушел в отпуск. Пал Палыч сказал, ты должна закончить его проект. Заявляет второй. Что, у меня и так завал работы. И тут же звонит сам босс. Слушай, сейчас заказчик подъедет, а я опаздываю. Пообщаешься с ним? Мне некогда. Это не просьба. Шеф бросает трубку. Я, конечно, же общаюсь с клиентом, с трудом сдерживая внутреннее кипение. Максим был прав. Пал Палыч совсем зажался Три года назад я пришла в дизайн-агентство стажером. На меня тогда повесили все, что только можно. Я была безотказной, жадной до работы, мечтающей набраться опыта. И они все привыкли, что я такая, что на меня можно вешать все подряд, и я не подведу. Но все давно изменилось. Я не стажер. Я опытный сотрудник, меня надо ценить и беречь. Все это я выпаливаю прямо в лицо полпалочу, который заявился на работу злой и пока шел до своего кабинета разнес всех, кто попался на пути. Не нравится? Увольняйся! Раздраженно бросает он. И это после всего, что я сделала для фирмы. Я молча сажусь и пишу заявление по собственному желанию, швыряя ему на стол и выхожу из кабинета. Можешь даже две недели не отрабатывать. Раздается мне вслед. Козел. Я звоню Максиму. В первую минуту ничего не могу сказать. Только всхлипываю. Котенок, что случилось? Ты заболела? Тебе плохо? Не молчи, пожалуйста. Ты меня пугаешь. Я уволилась. Умница. Давно пора было. Максим, ты где? Еду из области. Буду через два часа. Отпразднуем. Максим. Снова всхлипываю я. Котенок, ты же сама хотела стать фрилансером. Хотела. Работать на себя, самой выстраивать свой график. Да, а клиенты? Ты прекрасный специалист, клиенты будут, и я тебе помогу найти первых, у меня много знакомых. А декретные? Плевать, неужели я нас не обеспечу? Даже не парься об этом. У меня самый лучший на свете муж, и он прав. Я сама хотела уйти на вольные хлеба, только план был немного другой. Сначала декрет, а потом уже работа на себя, когда дети подрастут и пойдут в садик. Все пошло не по плану. «Иди домой и жди меня», — слышу я голос мужа. «Я хочу в бассейн», — внезапно понимаю я. Сто лет там не было, Все некогда. «Моя ты девочка, иди поплавай, расслабься. У меня купальника с собой нет. У них там есть магазинчик, купи себе новый, самый красивый, я вечером заценю». Я кладу трубку, улыбаюсь и еду в бассейн. Прямо посреди рабочего дня. А когда выхожу, расслабленная и приятно уставшая, сразу попадаю в объятия мужа. «Ты приехал!» Мчался на всех парах. «Ты как?» «Ты знаешь, прекрасно. Просто гора с плеч. Кстати, я есть хочу. Ужасно». Мы идем в кафе. По дороге Максим снимает свой шарф и укутывает меня так, что только нос торчит. Переживает, как бы я не простудилась после бассейна. Как же я его люблю. Просто сердце щемит от переполняющей нежности. Я так хочу родить ему ребенка.